Комбат ожидал, что генерал похвалит или расспросит подробнее об этом его известном дивизии боя, за который он получил первый свой орден. Но генерал спросил совсем о другом, где передний край вашего батальона? По юго-западным склонам, вдоль болота. Покажите на карте. Комбат достал из-за пазухи потертую гормошку карты. и развернул ее перед генералом. Он уже догадывался, что было причиной недавней перепалки на передовой, и думал, что генерал сравнительно легко отделался. Могло быть хуже. Но зачем ему понадобилось так близко подъезжать к передовой, пока что оставалось для комбата загадкой. Вот передовая траншея по промежуточной горизонтали над самым болотом. При тусклом свете карбитки генерал молча принялся разбираться в карте, заметно относя ее подальше от глаз. К нему наклонился майор, который немного повглядывался в знаки рельефа и объявил с уверенностью. Ну, я же докладывал, именно так, высота шестьдесят пять ноль. да, высота шестьдесят пять «Так что же, выходит, она у противника?» Генерал поднял на комбата тяжелый укоряющий взгляд. «У противника», — просто ответил Волошин. «Почему вы ее не взяли?» «Не было приказано, товарищ генерал». «Вот как!» — недоверчиво сказал генерал и приказал решительным голосом. «Вызывайте сюда командира полка!» Волошин повернулся к телефонисту. «Чернороченко, вызывайте Волгу!» Майор тем временем достал из кармана большую коробку Казбека, протянул ее генералу, который одной рукой взял папиросу и прикурил от услужливо поднесенной зажигалки. Потом прикурил майор. В землянке растекся душистый, чужой среди ее дымной махорочной вони запах, И Волошин подумал, что, судя по всему, назревает скандал. Он по-прежнему стоял возле генерала, напряженно в ожидательной позе подчиненного, в которой, однако, ощущалась и определенная независимость человека, убежденного в своей правоте. Хотя перспектива, судя по всему, очерчивалась для него не весьма завидная. Чернорученко передал на Волгу генеральский вызов. и в землянке опять все замолчали, как при покойнике. В этой настороженной тишине привычно прошуршала палатка, из-под которой в землянку проскользнула Веретенникова, санитарный инструктор седьмой стрелковой роты. За нею влез Гутман. Волошин мрачно двинул бровями и тихо про себя выругался. Веретенникова сутки назад должна была отбыть из батальона. «Он уже получил за нее выговор от командира полка, и теперь вот, наверное, предстоит получить второй». Веретенникова тем временем быстро окинула взглядом знакомых и незнакомых в землянке людей и, вскинув кушанки руку, уверенно шагнула к раненому. «Товарищ генерал, младший сержант Веретельникова прибыла для оказания первой помощи при огнестрельном ранении». Наверное, не каждый старшина сумел бы доложить так складно и уверенно, как эта девчонка в явно широковатой для нее солдатской шинели. Строгое, насупленное лицо генерала удовлетворенно разгладилось. «Хорошо, дочка, посмотри, что тут мне фрицы наделали!» Заретейникова, однако, не трогаясь с места, снова вскинула руку к краю своей цигейковой шапки. и разрешите обратиться по личному вопросу, товарищ генерал. Генерал уже несколько удивленно приподнял голову, но прежде чем он ответил, Заретенникова выпалила. «Прикажите комбату оставить меня в батальоне». Озадаченный ее обращением, генерал неопределенно хмыкнул и искоса из под сурово надвинутых бровей взглянул на комбата. Волошин выдавливал на щеках желваки, и, воздерживая в себе возмущение за эту более чем бесцеремонную выходку санитарного инструктора. — А что, он вас прогоняет отсюда? — холодно спросил генерал. — Отправляет в тыл. — Таков приказ по полку, — сдержанно объяснил комбат. — Сам инструктор Веретенникова комиссовано, как непригодное к строевой службе. А вы, товарищ младший сержант, должны бы знать, как в армии полагается обращаться к старшим начальникам. Веретенникова, однако оставив без внимания его слова, по-прежнему держала руки по швам и, не сводя глаз генерала, ждала ответа. Генерал едва заметно повел левым плечом. Я не могу этого решить. Обращайтесь к вашему непосредственному начальству. Девушка обиженно прикусила губу и резким, почти демонстративным движением рванула вперед санитарную сумку. Генерал повернулся раной к свету. Веретенникова бегло осмотрела его висок. «Надо остричь!» «Всего!» — удивился генерал с нотками юмора в голосе. Веретенникова генеральский юмор осказала без внимания. «Вокруг раны!» Ну что ж, стриги, если есть чем. Найдется. Она вынула из сумки ножницы и довольно ловко остригла седоватый висок генерала. Генерал поморщился, терпеливо пережидая парикмахерскую операцию. Затем Веретенникова достала из сумки сверток бинта, ее маленькие руки в подвернутых рукавах шинели начали ловко выстраивать сложную схему головной повязки. Несколько раз обмотал бинтом голову, она пропустила его под челюсть, и это не понравилось генералу. «Отсюда убери! Шея у меня здоровая!» «Так надо!» — сказала Веретеникова, «Согласно наставлению!» Генерал резко повернулся к ней всем своим грузным телом. «Какое наставление! Мне руководить войсками!» а вы из меня чучело делаете. Иначе повязка не будет держаться. Тогда ты не умеешь перевязывать. Умею, не вас первого. Сомневаюсь. Так перевязывайтесь сами. Точным сильным рывком она оборвала бинт, и не успели еще присутствующие в землянке что-либо понять, как взметнулась на входе палатка, и сам инструктор исчезла в траншее. «Что за безобразие!» — почти растерялся генерал. Возле его уха висели длинный и короткий, не концы бинта. бинтар. Все время молчавший майор вскочил с соломы и угрожающе бросился к выходу. «Товарищ сам инструктор, а ну вернитесь!» «Не вернется!» — тихо сказал в углу Гутман. И Волошин, едва сдерживая гнев, выразительно взглянул на него. Но майор уже обращался к командиру батальона. «Как-то есть не вернется! Комбат!» Это был приказ. Комбат обязан был что-то предпринять, чтобы выполнить волю начальства. И хотя сам почти был уверен, что Веретенникова не вернется, решительно вышел в траншею. «Младший сержант Веретенникова!» Ночь ударила в лицо глухой молчаливой тьмой. Ветер крутил на траншею дым из трубы. Комбат прислушался. Поблизости нигде не слышно было ни звука. «Веретенникова!» Она не откликнулась. И он, борясь с нахлынувшим чувством гнева, постоял еще несколько минут, охваченный продымленным холодом. Это был черт знает что. Не хватало еще ему, командиру батальона, Бегать за этой своевольной девчонкой. Позор, да и только. Но хороший родный, лейтенант Самохин, который которому он еще вчера утром лично приказал отправить сан инструктора в распоряжение нашей санслужбы дивизии. Самохин тогда сказал есть, а теперь вот это и ее скандальное появление перед генералом. Возвратясь в землянку, Комбат, нарочно, никому не обращаясь, бросил в полголоса, не догнал, и генерал с едва скрываемым презрением посмотрел на него. Комбат ждал гневных упреков, выговора, и, наверное, выслушал бы их молча, сознавал, что был виноват. Но там, где дело касалось военных девчат, он чувствовал себя беспомощным. Вся его воспитанная за годы воинской службы логика поведения заходила в тупик, когда он сталкивался с самым банальным девичьим капризом. Впрочем, как и многие на войне, он считал, что армия и женщина несовместимы, что это недоразумение – женщина на войне. Но генерал в этот раз лишь устало вздохнул и смолк. На его грубом лице застыло до поры сдерживаемое и, в общем, понятное теперь недовольство. Майор и как связал на его голове обрывки бинта и сел на солому. Комбат стал на прежнее место. В землянке опять воссорилась неловкая, скованная присутствием большого начальства тишина, которую, к счастью, вскоре нарушили долетевшие сверху звуки. Это был конский топот, затем короткий, но более громкий, нежели обычно, окрик часового с МП. Волошин с облегчением выдохнул. Приехал командир полка. Майор Гунько решительно вошел в землянку. Быстрым взглядом окинул фигуры присутствующих, безошибочно определив среди них начальство и коротко, но четко представился. Генерал, однако, неподвижно сидел на ящике, нахмурив брови, и Гунько смущенно переступил с ноги на ногу. В тишине слышно стало, как прошуршала его наброшенная по верх палатка и тоненько звякнула на сапоге шпора. «Вы что, командир кавалерийского полка?» — тоном, не обещавшим ничего хорошего, спросил генерал. «Никак нет, Стрелкового, товарищ генерал». «На какого же черта тогда у вас шпоры?» Майор в замешательстве передернул плечами и снова замер, не отрывая взгляда от генерала, который вдруг энергично вскочил с ящика. Тень от его грузной фигуры накрыла половину землянки. «Вы бы лучше порядок у себя навели и менее заботились о своем кавалерийском виде, а то у вас бардак в полку, товарищ майор!» «Видно, еще мало что понимая, Майор стоял смирно и невинно смотрел в рассерженное лицо генерала. А тот вдруг замолчал, через плечо бросил бойцам, столпившимся возле печки. «А ну, покурите там!» Кутман, Чернорученко, боец в и разведчик вылезли в траншею. Землянка стала просторней. Генерал отступил в сторону, и огонек фонаря тускло осветил немолодое Страдальчески напряженное лицо командира полка. «Какая у вас позиция? Где вы засели? В болоте? А немцы сидят на высотах. Вы что думаете? Они вам оттуда будут букеты бросать, платочками махать?» «Я так не думаю, товарищ генерал», — невозмутимо сказал Гунько. «Ах, вы не думаете! Вы уже поняли, а вы знаете... что все подъезды к вам простреливаются пулеметным огнем. Вот полюбуйтесь!» Генерал ткнул пальцем в свой забинтованный лоб. «Едва к Архангелу Гавриилу не отправили. А Вилли с колесами вверх лежит. Новый вы мне дадите!» «Виноват!» «Что?» «Виноват, товарищ генерал!» Комбат едва заметно улыбнулся. «Уже и виноват!» «В чем тут вина командира полка?» Трудно было себе представить, не то, что признаться в ней. Скорее всего, ваш шофер, не сумевший проехать в темноте и, наверное, включивший подфарники. Но майор Гунько, донятый гневом большого начальника, по-видимому, готов был принять на себя любую вину, лишь бы не раздражать генерала. Впрочем, возможно, в этом и был резон. Так как генерал, не встретив возражения, скоро замолк, подошел к угасавшей без присмотра печурке и начал толкать в нее разбросанный по земле хворост. Землянка повалил дым, генерал закашлялся, притворил дверцу.